Глава 17 Я согласна. «Хозяйка, вставай!» — Агафон тряс меня за плечо. «Там такое на огороде!» Он махнул руками и побежал ставить таз с водой для умывания. «Ваши семена монстрами оказались!» «Как это?» — быстро вытерло лицо. «Разумные и с клыками?» «Нет, что вы! Просто очень огромные! Я таких и не видел никогда!» Агафон распахнул створки шкафа. Я такое растение впервые вижу. Вкусные плоды? Да, очень вкусные, ароматные. Ты не представляешь, что можно из них приготовить. Я спешила, как могла. Неужели случилось чудо, волшебство? И у нас есть возможность заработать. Но захотят ли люди покупать томаты? Так, прочь волнение. Сначала посмотрю, что выросло. Что это? Я не верила своим глазам. «Нет, в моём мире не такие томаты. Передо мной были небольшие зелёные стволы, каждый из которых бодренько так держал на своих веточках по десять помидорчиков, которые я с трудом бы обхватила руками. Арбузы то меньше обычно». «Госпожа!» — девочки от нетерпения припрыгивали рядом. «Что это такое? Вчера из-за них был гром?» — поинтересовалась Агриппина. «Не знаю. Я подошла поближе». Помидорный аромат бил в нос. «Лукьян, снимай один плод, идём пробовать». Братец молча кивнул головой и подчинился. Через минуту появился с маленькой пилой. «Давай я буду пилить, а ты держи», — предложила я, вновь заставив Лукьяна удивиться. Помыв в большом корыте помидор, отнесли его в четыре руки на кухню. «Хаяюшка, первыми дозволь нам попробовать сей чудный фрукт». Агафон и Пахом внимательно наблюдали за тем, как я пытаюсь разрезать овощ. «Агафон, томат — овощ, а не фрукт. Если настаиваете, думаете, что он может быть несъедобным? Но пахнет очень знакомо и выглядит знакомо, и листья на растении узнаваемы», — шептала я. «Я бы попробовал, но не люблю томаты, мурмяу». Барсик скосил глаза на свежее козье молоко в кувшине. «Плохой магии не вижу», — авторитетно заявил пахом, поводив руками над плодом. Как ни странно, на кожура и мякоть были нежными. Нарезав помидоры, улыбнулась. «Сначала попробуйте по маленькому кусочку, без приправ, а потом в салате», — шепнула домовым. «Сестра, ты с домовыми разговариваешь?» поинтересовался Лукьян, беря ложку. «Я приметил, что ты иногда шепчешь. Всё же у вас получается их видеть». «Только не пугайся. Да, это правда». Пришлось сознаться. «Домовые! Наша барыня умеет общаться с домовыми!» Девочки радостно захлопали в ладоши. «Есть можно. Не отравлены!» Уплетая уже салат, Агафон разрешила нам приступить к трапезе. «Как их будем хранить?» Распробовав томаты, поинтересовался Лукьян. «Честно, не знаю. Можно засушить, сделать сок, различные приправы, соусы, острые и сладкие». «Даже сок?» — удивились девочки, переглянувшись. «Лукьян, а это же очень интересная идея — сок. Гаврила вчера говорил, что ярмарка в ближайшую субботу. На улице тепло, сок должен пойти в лёд. Нужно будет сварить и остудить». И мы хотим помогать варить сок. Девочки поблагодарили за вкусный и необычный салат. Но для начала стоит за место заплатить. Нет, за два места. Ты будешь вещи продавать, а я всё, что смогу, придумать из томатов. Надеюсь, что найдутся желающие на такую экзотику. Только бы помидоры не начали опадать на землю. Мы проследим и во всём поможем. Если нужен холод, то есть ледник в подвале. Там лёд не тает. «Зимой были силы, я ухаживал за домом и немного подновил ледник», сообщил пахом, откладывая ложку. Я кивнула, соглашаясь. «Лукьян, после завтрака запрягайте лего, в город поедем. Нужно к кузнецу заехать, про травницу узнать, потом на рынок, за места заплатить. Вот бы встать там, где солёную рыбу или сало продают. Чаще всего на пробу на ярмарках отрезают». Я фонтанировала идеями. Такая радость была на душе. Прямо второе дыхание открылось. Интересно, а почему они так рванули вверх? Я прогулялась по огороду, посмотрела на ростки картофеля. Те были нормального размера. Дошла до забора и остановилась, задумавшись. Лукян уже успел вывести козу на выпас. Она мирно паслась невдалеке, привязанная на длинную верёвку к колышку. Улыбаясь, перевела взгляд в сторону леса и замерла. Я была просто уверена, что никого не было ещё мгновения назад, а сейчас напротив меня стоял огромный, облезлый, тощий волк и смотрел прямо на меня. От страха замерла столбиком. Бежать или стоять? А может, упасть и притвориться мёртвой? Нет, это, кажется, только с медведями проходит. Или с волками тоже. «Не бояться и не смотреть в глаза», — вспомнила я чьи-то наставления. «Собаки и волки, если смотреть в глаза, воспринимают это как вызов, могут напасть». Но отвести взгляд не получалось. Большие жёлтые глаза манили. Неожиданно волк открыл пасть и прошептал. «Помоги хозяйке леса, освободи её от тумана, чистая душа!» «Как мне это сделать?» Губы шевелились, а звук не шёл. «Сестра, любуешься полем? Да сочная трава тут растёт!» Рядом раздался голос Лукьяна. Я вздрогнула и моргнула. Никакого волка не было. Исчез? Звуки природы вырвались лавиной вместе с голосом брата. Получается, что между мной и волком была ментальная связь, раз пропадали звуки. «А был ли волк?» «Да, очень красиво. Я пыталась понять, почему томаты так резко выросли и созрели, а картофель даже и не подумал. «Магия!» — пожал плечами брат и развернулся к дому. Часа через два, накормив своё небольшое семейство, я вышла на крыльцо. Акулина этим утром впервые взяла ложку в руки. Ела медленно, больше водила ложкой по каше, но ела. Я радовалась, что появился прогресс. Лукян Как думаешь, может мне сходить пешком в город? Тут недалеко. Страшно оставлять Акулину с девочками одних. Я с сомнением смотрела на телегу. Софья Павловна, я вас не узнаю. Лукьян взял возжи. Барыня и пешком? На телеге позорно, а тут пешком. Одна по дороге, любой обидеть может. Нет, я еду с вами. Езжайте, госпожа. Пахом взбивал солому мы проследим чтобы всё в доме было хорошо двери закроем и лихому человеку пути не дадим уговорили улыбнувшись уже хотела сесть на телегу но услышала стук копыт софья пал на доброго дня а вы куда направляетесь к нам подъехала двуколка которой управлял николай иванович в город ответила не таясь по делам садитесь ко мне «В Двуколке удобнее ехать», — пригласил он. «Я тоже в город по делам. Лукьяна оставьте, я вас и обратно привезу». Я с сомнением смотрела то на брата, то на Николая. Прилично ли это? Но опять же, молодой человек сопровождал нас всю дорогу через лес. Хорошо, я согласна. Пусть Николай Иванович был удивлён, но быстро сошёл на землю и подал мне руку.